Глава сотая. Потом. Больше нет хрустального мира, нет теневого правительства, нет расы ученых, расы инженеров и многих других рас тоже нет. Нет Грайма, нет Шарлин и Арнольда, и Дэна нет. Волна тьмы стирает миры с лица вселенной, как песчинки, оставляя полыхающие руины. Нет главного, который мог бы это остановить. Возможно, нет даже Ксизары. Вокруг лишь огненный хаос и плавящийся ад. Эта часть реальности заканчивает свое существование в пламенных объятиях смерти, и скоро за ней последуют остальные. А затем исчезнет и это. Но после гибельного безумия появляется силуэт в капюшоне. Он, как всегда, без лица. Но на этот раз он решает откинуть капюшон, открывая себя. «Алиса, ты нам нужна!» — говорит Артур.